Глава тридцать Золотая корона. «Тихо! Мы приближаемся к болоту!» Приподняв руку, приказала притушить огни. «К директор!» — это я обратилась к Шимши. «Чуть правее, госпожа!» — прошептала та в ответ, и мы поползли в нужном направлении. «Что вы тут делаете?» Николас, он же Гаспар, безмерно удивился. Я присмотрелась и поняла, что мужчина полностью поменял свой облик. Теперь не оставалось сомнений, что Гаспар и Николас одно и то же лицо. — А вы что тут делаете? — возмутилась в ответ. — Оставили нас одних в доме. Решили в ночи найти фамильяра? И без нас? Я вам помогу. Я умею видеть потоки, связывающие людей. — Лоренция. Ректор приложил свой указательный палец к моим губам. Я задал совершенно другой вопрос. Что вы тут делаете? Почему не остались в доме? Мы решили, что наша помощь не помешает. Вы слышите, что ночные жители болота просыпаются и собираются на охоту. Не уверена, что у вас получится подобраться близко к вашему будущему фамильяру. «Лора, вы будете только мешаться. Сейчас мне придется еще вас защищать. Что за глупое решение?» Его слова обидно резанули по душе. «Я помогу вам», — прошептал Цветик. «Уже вижу тонкую зелёную ниточку, тянущуюся от вас и уходящую в воду». «И я помогу защитить свою невесту». Мы все резко обернулись на голос. За нашими спинами находился молодой черноволосый мужчина. Ректор тут же сплёл заклинание. «Не нужно». Цветик жгутом остановил Николаса. Это оборотень, что днем спасал наши жизни или пытался покончить со своей, бросившись в кучу озлобленных тварей. «В волчьей шкуре я хуже соображаю. Инстинкты берут вверх». Упав рядом с нами, прошептал тот. «Я и сейчас еле сдерживаюсь от оборота. Чувствую рядом самочку. По ее запаху вас нашел». «Чего?» Николас рассверепел. «Я тебе покажу сейчас самочку». «Прибью и не посмотрю, что ты идиот, контуженный!» «Хватит! Мы создаем много шума!» Цветик заставил всех обернуться в сторону болота. И тут все заметили, что звуки стихли. Света от выплывшей из-за тучи луны хватало, чтобы увидеть жителей болота. Небольшие лягушки и крупные жабы сидели на огромных листах неизвестных мне растений. «Вот бы хоть одно достать на эксперименты!» «Цветик, если получится, добудь мне растения, на которых сидят жабы, желательно с корнем». «Постараюсь, Лорану, не обещаю», — быстро ответил тот и куда-то указал листом. «Смотрите на середину болота. Ниточка, что ведет под воду, набирает цвет». «Ты прав, мой друг», — я переключилась на магическое зрение. Тонкая зеленая нитка становилась толще». «Возможно, будущий фамильяр господина ректора решил показаться на поверхности? Господа, готовьтесь к бою!» «Первокурсники держатся позади и изображают брёвна», — приказал господин Николас. «Желательно, никто не встревайте!» Огненная лисица недовольно фыркнула. «Мы постараемся, но обещать не можем. Цельтесь прямо в пасть того, кто появится на поверхности», — в ответ попросила ректора. После удара тут же формируйте еще один магический шарик и, отправляя его в пасть к существу, нарекайте красивым именем. Привязка будет завершена. — Лора! — возмутился Гаспар Николас. — Я знаю, как привязывать фамильяра. Что за лекция? Неожиданно вода всколыхнулась, надулась, словно пузырь, и, лопнув, выдала по всей округе брызги. На большом светлом листе намного крупнее всех остальных. Сидела маленькая светло-зелёная лягушка, на голове которой красовалась маленькая жёлтая корона. «Ох, как тяжко мне! Плохо!» Неожиданно громко выдала та, закончив предложение громким кваканьем. «Это она!» Я придвинулась к ректору и прошептала ему на ухо. «Видите, уже умеет разговаривать!» «Госпожа, вам бы поесть!» Неожиданно рядом с лягушкой возник совсем не маленький кузнечик в зелёном фраке и протянул листок с кучкой комаров на том. «Силён, ректор!» Цветик привлёк моё внимание. «Ты посмотри, что получается!» И только после его слов я поняла, что зелёный жгут на конце раздваивается. «Два фамильяра?» — опешил ректор. «Точно!» — захихикала я. «Вы попали в рот бедняжки?» когда та хотела поужинать вкусным кузнечиком. Но как такая малышня выдержала удар вашей магии?» «Кто тут?» Лягушка лапой отодвинула угощение и прислушалась. Окружавшие ее жабы тоже напряглись. «Она стала королевой болота», — прошептала я себе под нос, увидев, как у той за спиной выросла огромная жаба, необделенная магией. «А вот и первые монстры подоспели», — прошептал Цветик. «Ректор, начинайте, а я вас поддержу, иначе мы увязнем в бою!» Мой зеленолистый друг встал в полный рост и прокричал. «Прекрасная принцесса! Нет, королева этого болота! Я пришел с миром и лишь с одним желанием!» Он махнул ректору, чтобы тот готовился стрелять, так как глаза коронованной особы расширились, а рот чуть-чуть приоткрылся. «Разрешите взять вас в жены, прекрасная незнакомка!» «Что?» — одновременно произнесли лягушка и кузнечик, а за ними открыл рот и бородавчатый страж. «Два фамильяра, два удара!» Резко поднявшись, ректор запустил магические шары в сторону зеленой принцессы. Но все пошло не по плану. Несмотря на свои габариты, жаба-защитник в одно мгновение прикрыла своей широкой грудью хозяйку. Тёмный сгусток магии отбросил земноводное в сторону и раздался громкий всплеск. «Промазал!» – прошептал кто-то из студентов. «Ой, что сейчас будет?» «Они открыты!» – выкрикнул Цветик, выпуская свои жгуты лассо и резко поднимая лягушку с кузнечиком вверх. «Бей! Помогите! Вашу королеву пытаются убить!» – закричала лягушка, но в этот раз ректор не промазал. «Мария!» — первый шарик заглотила лягушка. «Леонид!» — второй поймал кузнечик. Было видно, что он именно схватил открытым ртом, словно футбольный мяч. Неужели решил разделить судьбу своей принцессы? «Так зовут короля и королеву», — прошептал Драгонс, услышав, как ректор нарек своих фамильяров. Именно в момент выкрика имен произошло неожиданное. Все трое участников происшествия поднялись в воздух окутанные дымкой, зависли в странных, неестественных позах. А затем произошел громкий хлопок, магия швырнула хозяина и его фамильяров в воду. «Получилось!» – заликовали студенты, помогая ректору вылезти из воды. «Бежим, что встали!» Рядом с Николасом появился подросший кузнечик Леонид. Королева больше не контролирует болотных монстров. «Грегори, милый мой, ты где?» Лягушка бесцеремонно вскочила на мокрую голову хозяина и громко закричала, кого-то высматривая в воде. «Мария, пора уходить! Ты же сама видишь, что жабы-переростки сейчас нападут!» — закричал всполошившийся кузнечик с плеча Николаса, принявшего свой истинный вид, то есть переставший быть зеленым и уродливым. «Квакмурр!» — раздалось возле ног ректора. «Грегори!» Схлипнув, Мария запустила в жабу зеленую острую стрелу, что без остатка впиталась в его пасть. «Фамильяру фамильяра?» – удивленно охнула я. «Он мой брат!» – Мария спрыгнула с головы ректора, удобно устроившись на его втором плече. «А теперь бежим, я покажу дорогу!» Кузнечик спрыгнул на кочку и устремился в заросли высокой травы. «Нам в другую сторону зелёная твоя голова!» — воскликнул Цветик, вытягивая жгутик. «Там за болотом разлом, нам туда!» — ответил из травы проводник. «Разлом?» — мы переглянулись с Николасом и, не сговариваясь, хором выкрикнули. «Все за кузнечиком!» Студентов не пришлось упрашивать дважды, тем более, что оставшиеся без королевы земноводные решили нами закусить. Последними уходили Николас, Цветик, Алиса и шимши отбиваясь шквальным огнем от наступающих жаб, до разлома добрались без приключений минут за 20 никого не потеряв и не оставив в болоте. Возле разлома дежурил небольшой отряд солдат, которые от неожиданности чуть не открыли по нам магический огонь. Странно было одно. По их словам, они как прыгнули в разлом, так и выпрыгнули прямо на границе. Почему же нас раскидало? первыми в сопровождении воинов в наш мир отправили студентов. «Прощайте, не держите на нас зла!» Я подошла к волку. «Но я не ваша невеста и возвращаюсь домой». Именно этот мой необдуманный поступок повлек за собой последствия. Э, «Нет, капустоголовый обещал мне жену, и я ее получу». Претендент на мою руку и другие органы кинулся ко мне, меня меняя ипостась. Я от испуга замерла. Наверное, не ожидала такой подлости. Чужая лапа остановилась в миллиметре от моего тела. Господин Николас оттащил волка. Между ними завязалась драка, в которую, как ни странно, лягушка, кузнечик и ее братец не полезли. Дерущаяся на кулаках парочка так и влетела в разлом. Земноводные, а может, даже и змеи настигали нас. Поэтому, недолго думая, мы прыгнули в разлом. Если глупые животные последуют за нами то на той стороне их будет ожидать сюрприз в виде обученных боевиков.